«Мария Баталова. Последняя из фениксов для принца драконов. Пролог. Это она?» Гигантский черный дракон хмуро всматривался в магический омут. В изменчивых глубинах постепенно проявлялся силуэт хрупкой, напуганной девушки. «Ты сомневаешься?» Удивилась ясновидящая, обвивая каменную чашу тонким хвостом. «Обычная», — фыркнул дракон разочарованно. «Я полагал, что последний феникс будет как-то... Больше походить на феникса?» Развеселилась ясновидящая. «Девчонка живет в мире без магии. Конечно, сейчас она выглядит обычно. Но в нашем мире метаморфозы быстро настигнут ее». «Смотри-ка, девочка в беде». «Самое время вмешаться». Тем временем два подозрительных типа теснили девушку к стене. «Ты уверена, что это она?» «Она это! Она!» «Продолжишь сомневаться в моих способностях?» «Откушу тебе хвост!» «Не думаю, что у тебя получится», — хохотнул дракон. «Ладно, я пошёл. Поторопись!» «Не упусти свой шанс!» Со смехом напутствовала ясновидящая и припала к границе пророческого омута, предвкушая веселое зрелище.